Глава двадцать шестая. До скорой встречи. Она сидела на большом белоснежном облаке, с которого открывался вид на Урбазиум. Нежно-розовые и фиолетовые лучи вечернего солнца мягко освещали город. Свежий ветер слегка раскачивал дома ангелов и заигрывал с пролетающими автоблаками, стараясь изменить направление их движения. Эти несколько минут. которые отделяли Фаняшу от масштабного эксперимента, судя по указанному в соглашении названию, она хотела побыть в одиночестве, в тишине, посмотреть на все со звезды, как когда-то учил дядя м а с т и ф а р и Он говорил, что для того, чтобы жить счастливо и справляться с любыми сложностями, важно научиться иногда удаляться от происходящего, менять масштаб, смотреть на все со звезды. Для этого нужно представить себя морской звездой или звездой на небе, чтобы увидеть все издалека содна океана с высоты небес, осознать, как величественно тихо и спокойно все вокруг, а где-то вдалеке волны, ветер, суета. Фаняша выбрала самое высокое облако и, положив голову на колени, смотрела вдаль. События, произошедшие за последние несколько часов, с этого ракурса казались придуманными. невозможными. Даже то, что она теперь могла видеть в реальном мире, представлялось для нее неестественным, странным и было скорее похоже на ожившую картинку. Девочка успела привыкнуть к тому, что какое-то время была без зрения и поэтому неосознанно прикрывала глаза и наблюдала за тем, что появлялось в ее воображении. Яркие картинки сменяли одна другую, как кадры кинофильмов или воспоминания из снов. Смешные они все, подумала Фаняша, вспоминая изумленные лица архангелов. Мое чудесное появление на совете теперь долго будет занимать великие умы а л ь т а д и о м а Долго, задумчиво прошептала она. Странное слово, нереальное. Долго. Это сколько? Минута, час, день, год, сотни лет? Что такое долго? В масштабах вселенной, где каждый момент вечность. Время относительно. Его придумали для того, чтобы удобнее было общаться, взаимодействовать друг с другом и с окружающим миром. А по сути нет никакого времени, ни прошлого, ни будущего, только настоящее, представленное в одном моменте, в каждом мгновении жизни. И существует только одно время. Сейчас. Фаняша вытянула руки перед собой и начала медленно поворачивать их, плавно сгибать и разгибать. В каждом мгновении столько волшебства. Тихо произнесла она, любуясь формами и движениями своих рук. Она подумала о том, что ч у д е с н а много больше в том, что мы привыкли не замечать, в простом, обычном, естественном. Двигаются. Восторженно сказала Фаняша, глядя на пальцы, которыми она изящно перебирала, словно играла на невидимых струнах. д в и г а ю т с я так послушно и легко. Я даже не успеваю осознать, что хочу сделать, а они уже делают это. Повинуются еле уловимому движению мысли. У тебя получается? Радостно похвалила себя Фаняша. Видеть гармонию, красоту и волшебство во всем. Это же и есть к а р п е д и е м наслаждаться каждым мгновением. Если находиться здесь и сейчас, быть внимательным и готовым удивляться, то все в этом мире станет чудом. Девочка обняла себя, поглаживая руки, прикрыла от удовольствия глаза и ощутила теплую волну, которая рождалась где-то в центре ее груди и мягким светом разливалась по телу, а потом свободно выходила за пределы. илила снежным и мощным потоком, заполняя собой все пространство мира. Ей нравился этот тихий момент, и она продолжила рассуждать вслух, наслаждаясь звуком своего голоса. Жить настоящим – это так приятно. Конечно, можно пытаться планировать, гадать, что произойдет в следующее мгновение, потом радоваться или расстраиваться вероятным с о в п а д е н и е м планов и реальности. Это увлекательная игра. Это украшает жизнь и наделяет ее энергией, смыслами, целями. Только бы не забывать просто жить, просто дышать. Жизнь — это то, что происходит с нами, пока мы заняты мыслями и размышлениями, пока ищем свой путь и гадаем, в чем наше предназначение. В книге Архангелов написано, что предназначение — это счастье, и оно у каждого свое. У людей одно. У ангелов другое, у архангелов третье. А что, если соединить все три предназначения? Ва душевленно подумала Фаняша и, положив руки под голову, легла на облако. Тогда будет в три раза больше счастья, мечтательно прошептала она и задумалась о том, что совмещать все три предназначения не так уж сложно. Нужно просто наслаждаться каждым мгновением жизни, радоваться возможности служить и помогать другим. А если представится шанс, то служить миру. Хотя таких шансов предостаточно, наверное. Уважение и любовь ко всему, что в мире происходит и существует, это и есть служение миру. По-моему, у тебя есть шанс получить утроенное счастье. и г р и в о сказала Фаняша, подмигнув своей т е н и на проплывающем над ней зеркально чистом о б л а ч к е Наслаждаться жизнью, оберегать Алису, обнимать ее – это счастье. Уверенно сказала девочка и улыбнулась в предвкушении предстоящих событий. А если в этот момент появится энергия, которая по словам архангелов так нужна для спасения мира, так это еще большее счастье. А еще, вздыхая, прошептала Фаняша, и на ее лице появилась легкая грусть. Еще мне бы очень хотелось обнять х о р д у и Тюдизовну. Сразу же после эксперимента найду ее и обниму крепко-крепко. Решительно добавила она. А еще девочка прикрыла губы рукой, не дав себе договорить, замотала головой, обреченно вздохнула и продолжила: "Я бы очень хотела найти тебя и обнять". Мысленно произнесла она, представляя лицо э л ь д а р е л я Но не смогу. Знаю, что это опасно для твоей жизни. А я хочу, чтобы ты жил, где бы ты ни был, чтобы ты не делал. Главное, чтобы ты жил. Думая об э л ь д а р е л е Фаняша вдруг вспомнила о письме. Она подскочила на о б л а ч к е и начала взволнованно и торопливо обыскивать подол платья, пока не нащупала тонкий, почти прозрачный и нежный, как шелк, свиток. Дрожащими от волнения руками девочка развернула его и с сожалением обнаружила, что на нем ничего не написано. Она подняла белый листок вверх, чтобы проверить, не проявятся ли буквы на с в е т у потом подул на письмо, нежно погладила и даже поцеловала его. Письмо оставалось пустым. Расстроенно поджав губы, она уже готова была сдаться, как вдруг почувствовала острую колющую боль в центре лба. Ой! воскликнула Фаняша и зажмурилась. Лоб горел, словно к нему прислонили раскаленный металл. Медленно открывая глаза, Фаняша увидела, что на свитке начинают проявляться буквы и слова. Все, куда смотрела девочка, вдруг становилось ярким и объемным. словно подсвечивалась волшебным фонариком, расположенным в центре ее лба, с помощью которого можно было увидеть то, что невозможно увидеть обычным взглядом. Подняв голову, она посмотрела на город и увидела тысячи золотых и серебряных нитей, соединяющих дома и ангелов друг с другом. Все мерцало, светилось и переливалось, как гирлянды на новогодней елке. Никогда раньше Фаняша не видела город таким необыкновенно красивым, как в сказке. Изумленно прошептала Фаняша л ю б о е новыми красками мира, которые стали ей доступны. Наверное, во мне проснулось сердце ангела, предположила она и перевела взгляд на письмо. Она медленно двигала глазами от строчки к строчке, с жадностью г л о т а я каждое слово. Здравствуй, е ф а н и я Фаняша. Я впервые пишу такое письмо. Необычно. Бумага почти прозрачная. Слова появляются на мгновение после того, как я их произношу, потом исчезают, не оставляя возможности что-то изменить, исправить, стереть, переписать. Волнующе. Постараюсь мыслить правильно, чтобы не смущать тебя, хотя не уверен, что это получится. В любом случае я рад, что такие письма существуют, и никто, кроме тебя. не сможет увидеть того, что оно содержит. И ты мне простишь, не так ли? Ты же говорила, что у тебя особенное сердце, что чувствуешь его где-то в груди. Забавно, ты нереальная, волшебная. Прочитав эти строки, Фаняша на мгновение перевела взгляд на мерцающие огни города и задумалась. Ей показалось, что письма должны быть именно такими. что это так естественно и правильно, когда слова и предложения записываются следом за потоком мысли, и не нужно ничего потом менять, улучшать, исправлять. В этом намного больше настоящего, больше правды, искренности, чем в тщательно выверенном, многократно поправленном, отредактированном. Сердце думает в моменте. Как хорошо, что все именно так, подумала Фаняша. В этом письме. Я будто слышу его родной теплый голос. Улыбнувшись, девочка поспешила вернуться к чтению. Надеюсь, что м у р и с а сможет передать тебе письмо, и однажды ты его прочтешь. и а Если это случится, значит ты снова можешь видеть. Значит, отец исполнил договоренности. Таковы были условия. Я пообещал не искать встречи с тобой взамен на то, что ты снова получишь нимб. и сможешь полноценно жить, перемещаться в пространстве, помогать своему человеку. Ну да, сухмылкой сказала Фаняша. Похоже, господин в а р и д о к с И не собирался возвращать мне нимб. Наоборот, ему хотелось, чтобы я поскорее раз воплотилась. Но тут же вспомнила, кем он на самом деле ей приходился. Вспомнила его взгляд в зале совета архангелов. И волна тепла и принятия из ее сердца потекла в бесконечность, в пространство. чтобы однажды согреть и его. Он считал, что мое развоплощение – это лучший способ защитить тебя от появления чувств. Но девочка вздохнула и посмотрела вверх. Я не исчезла. Я есть. Как хорошо, как радостно быть здесь и чувствовать то, что чувствую. Печаль и радость смешиваются. Любовь. Тихо прошептала она, слегка улыбнулась и снова обратила взгляд на письмо. Не знаю, как это случилось, но моя жизнь перевернулась после знакомства с тобой. Как будто я не жил раньше, так существовал, а потом появилась ты, и во мне что-то изменилось. Сначала возник интерес, и это, честно говоря, тоже было для меня неожиданностью. Потом я захотел помогать тебе, постоянно думал о тебе, а потом понял, что хочу видеть тебя. Быть рядом с тобой, говорить с тобой или молчать, если захочешь, только вместе. Нет, нет, нет, нет, замотала головой Фаняша. Это исключено, милый Эльдарель. Теперь я знаю, что общение со мной может стоить тебе жизни, поэтому не позволю тебе так рисковать. Для меня одна из самых больших радостей знать, что ты где-то есть, где-то летаешь, дышишь, видишь, где-то живешь. Мне почему-то очень важно, чтобы ты жил, и для этого не обязательно быть рядом. Наверное, это и есть любовь. Она особенная, такая чистая и нежная на уровне сердца любовь сестры к брату. Я пообещал, что навсегда покину Урбазиум и перестану летать в Альфариум и Альтадиум без предварительного согласования, чтобы исключить возможность пересекаться с тобой в городах ангелов и архангелов. Но о Земле не было речи. Значит, я могу увидеть тебя на Земле. Я знаю, ты будешь рядом с Алисой в день планового свидания ангела и человека. И я сделаю все возможное, чтобы организовать поездку Дениела в Москву. Буду ждать тебя в квартире Алисы в день ее рождения. До скорой встречи. Фаняша снова и снова перечитывала последние строчки письма, словно надеялась, что текст может измениться. Руки дрожали от волнения, дыхание стало частым и сбивчивым, кружилась голова, буквы прыгали перед глазами, но все равно складывались в слова, которые четко и ясно говорили о намерении Эльдореля встретиться с Фаняшей в день рождения Алисы. п о р ы в ветра выхватил письмо из ослабленных рук ангела и закружил его над городом. Что же мне делать? растерянно прошептала Фаняша, наблюдая за тем, как ветер и г р а ю ч и уносит прозрачный свиток вдаль, растворяя его в нежных лучах фиолетового солнца.